280. -е. Матерь огни йоги Сочетание противоположных начал является основанием каждого проявления, каждой вещи под солнцем. Даже свет будущего обусловливается тьмой настоящего. Кровь, насилие и жестокость черного века служат как бы предпосылкой эпохи света. В царстве тени видимость обусловливается контрастами. Только в сферах высоких, где свет без тени, кончается царство тьмы. Средние слои тонкого мира живут светотенью. Что же касается плотного мира, то каждый носитель света должен выдерживать напряженнейшую борьбу с энергиями хаоса, разрушения тьмы и среди них утверждать свет. Вихри земные и вихри низших слоев разрушают все, построенное на песке. Чтобы устоять, нужна крепкая закалка. Тепличные условия не закалят дух. Если кто хочет дойти, быть надо готовым к самым суровым испытаниям и их выдержать достойно.